Мистер Фредерик в черном костюме смотрелся не хуже, чем когда-то майор, даже лучше, стройнее и не такой чопорный. Он стоял подле бюро красного дерева и разговаривал с упитанным мужчиной, седые волосы которого винчиком стояли вокруг блестящей головы. Толстяк рассматривал одну из фарфоровых ваз на буфете. Я видел такую на аукционе Содбис, сказал он со странным акцентом. Выговор уроженца Северной Англии плюс что-то еще. Точно такой уже. Он наклонился поближе. Между прочим, ушла за округленькую сумму старина. Надо же, без всякого интереса отозвался мистер Фредерик. А этого прапрадед привез с Востока. С тех пор и стоит. Слышала, Эстелла. Через всю комнату крикнул Саймион Лакстон своей рыхлой жене. сидевший на диване между Ханной и Эмилен. Фредерик говорит, эта вещь принадлежит его семье уже несколько поколений. Он использует ее вместо пресс-папье. Эстелла Лакстон привычно улыбнулась мужу, и между ними проскочила искра того взаимопонимания, которое вырабатывается лишь долгими годами совместной жизни. Перехватив ее взгляд, Я решила, что их брак имеет чисто практическую ценность. Обаюдная польза оказалась гораздо прочнее страстной любви. Обменявшись с мужем улыбками, Эстелла вернулась к разговору с Эмилиан, в который нашла родственную душу, любительницу красивой жизни. В том, что касается волос, Эстелла удачно дополняла мужа. В отличие от него, ее шевелюра цвета олова была уложена в гладкий объемный шиньон, типично американский. Он напомнил мне фотографию, которую пришпилил внизу мистер Гамильтон. Нью-Йоркский небоскреб в лесах, на редкость впечатляющий и ужасно некрасивый. Эстелла улыбнулась каким-то словам Эмилин. Сверкнули ненатурально белые зубы. Я прошла вдоль стены, спрашивая. Поставила поодно с коктейлями на столик у окна и сделала привычный реверанс. Молодой мистер Лахстон сидел в кресле и в полухо слушал беседу Эмилин и Эстеллы в восторженных тонах, обсуждавших предстоящий сезон. Теодора, проще Тедди, был красив в той красотой, коей отличались все зажиточные мужчины тех дней. Приятная внешность. Плюс уверенность в себе создавали видимость ума и обаяния, прибавляли блеска в глазах. Темные, почти черные под цвет костюма Савил Роу волосы и усы, делавшие его похожим на киноактера. Как Дуглас Фербенкс, подумала я и покраснела. Тедди улыбался широкой открытой улыбкой, сверкали белые, как у матери, зубы. Наверное, в американской воде есть что-то такое. Решил я, отчего зубы становятся белыми, как жемчуг, который Ханна надела поверх золотой цепочки от медальона. Со странным акцентом, не похожим ни на один из слышанных мною раньше, Эстелла начала рассказывать о последнем бале леди Белмонт, а взгляд Тедди тем временем лениво блуждал по комнате. Заметив, что гость скучает, мистер Фредерик незаметно махнул Ханне, которая откашлялась. и немного неестественно спросила. «Надеюсь, ваша поездка была приятной?» «На редкость приятной», — с привычной улыбкой ответил Тедди. «Хотя боюсь, что родители считают по-другому. В моряки они не годятся. Их мучила морская болезнь с той самой минуты, как мы покинули Нью-Йорк, и до тех пор, пока мы не сошли в Бостоне». Ханна сделала глоток коктейля и попыталась продолжить светскую беседу. «И как долго вы пробудете в Англии?» «Что касается меня, боюсь, что недолго. На следующей неделе отправляюсь на континент, в Египет». «Египет?» — расширив глаза, повторила Ханна. «Да», — засмеялся Тедди, — «у меня там бизнес». «Вы увидите пирамиды?» «В этот раз нет. Всего несколько дней в Каире и дальше во Флоренцию». «Отвратительное место!» — громко сказал Саймион из второго кресла. «Полным-полно голубей и черномазых! Нет, мне подавай старую добрую Англию!» Мистер Гамильтон протянул руку к бокалу Саймиона, почти пустому, хотя совсем недавно его налили до краев. Я взяла бутылку. Наполняя бокал, я почувствовал на себе пристальный взгляд гостя.